Глава 15. Василий Ордынский. Тайный брак с чернявым орлом. Вслед за первой звездной картиной на экраны вышла еще одна музыкальная лента с участием Людмилы Гурченко. Девушка с гитарой. Зритель благосклонно воспринял новый фильм, а вскоре и все композиции, исполненные Гурченко и ее коллегами, в этом кино были выпущены отдельной пластинкой. Казалось бы, «Живи, радуйся, наслаждайся счастьем бытия, роскошествуй в ожидании звездных ролей, да в поисках модных нарядов и антикварных безделушек». Люся Гурченко их действительно любила. А не тут-то было. В силу специфики советского киноискусства материальное положение актрисы оставалось тяжелым, ведь гонорары за съемки были стандартные, и популярность или прокат при начислении не учитывались. Поэтому Людмила, как и многие ее товарищи по сцене, стала участвовать в так называемых актерских халтурах. Некоторое время наша героиня активно выступала перед зрителями, получая вполне приличные деньги. Но итогом всего этого стала внезапная травля, которую устроили артистки-журналисты. Людмилу Гурченко обвиняли в капиталистическом подходе к искусству и получении нетрудовых доходов, А в итоге она лишилась не только заработка, но и любви зрителей. Это было тяжелое испытание для молодой актрисы. О годах травли популярная Википедия сообщает. После большого успеха Гурченко в «Карнавальной ночи» специально для нее был написан сценарий фильма «Девушка с гитарой» в расчете на ее популярность. Однако «Девушка с гитарой» не имела такого успеха, после чего за Гурченко закрепился штамп актрисы легкого танцевального жанра. Материальное положение молодой актрисы было сложным, поэтому она была вынуждена зарабатывать, выступая с концертами на заводах, на шахтах, в поездках по стране, принимала предложения об участии в творческих встречах со зрителями так называемых актерских халтурах. Это послужило формальным поводом для травли, И в советской прессе появилась разоблачительная статья «Чечетка налево». В 1957 году во время съемок фильма «Девушка с гитарой» Гурченко вызвал министр культуры СССР Николай Михайлов и предложил сотрудничать с КГБ во время шестого международного фестиваля молодежи и студентов. Именно отказ на это предложение и стал настоящей причиной травли Людмилы Гурченко. В этот период в ее жизни произошли перемены. Оставив родные места, в Москву к дочери перебрались родители. Ее отсутствие на большом экране переживалось всей семьей, но особо остро страдал отец. Вот как пишет об этом периоде Людмила Марковна в книге «Аплодисменты». «Папа трагически переживал то, что я не снимаюсь. Ничигинька не понимаю. Танцуете, поёт. На кардивончике и на пианино играете. Хочешь драму заплачить, хочешь комедию и дома сидеть. Усе работают, а на не. Дочурка, ты мне что-то не договариваешь. Наверное, ты допустила какой то крупный ляпсус, и за это тебя не берут у кино. Да нет, папа, нет же. Ну а тогда у чем же дело? Чем ты хуже? А я и сама не знаю. У него были на все свои ответы. Объясняешь ему, что нет роли. Як это для тебя нет роли? Когда ты все вмеешь? Что прошла мода? Якая такая мода? Як талант, то всегда у моди? Что другая тематика? Так надо пойти у студию, подсказать им тематику? Что для музыкальных девушек я уже постарела? Лёль, что она говорит? Да ты, дочурка, як прибодрисься, да подкрасишься, тебе як семнадцать. А в драматической роли меня не видят. А ты сделай так, чтоб увидели. Скажи, дайте я вам сыграю любую драматическую роль. И режиссер тогда глаза распрострет. Вояк надо, боевита. Мой папа был далек от сложной и запутанной жизни на студии. Я ничего не могла ему объяснить. Доведет меня до слез, закроюсь в своей комнате и уже не рада, что родители переехали. Я так надеялась, что будет легче. Привыкла одна. Марк Гаврилович действительно не мог понять причины опалы на его талантливую дочь. Он уже привык к ее популярности и за долгие годы ее творчество успел собрать огромную коллекцию всевозможных вырезок, афиш и фотографий. Папа собирал вырезки из газет, где было написано обо мне, и хорошие рецензии, и плохие, и аккуратно их подклеивал. Папа не пропускал ни одного моего фильма в повторном прокате. А когда с 1963 по 1966 год я работала в театре «Современник», папа с мамой специально приезжали в Москву, чтобы посмотреть спектакль с моим участием. Где бы папа меня не видел – в кино, по телевизору, В концерте или слушал по радио, он всегда плакал. Тягостным было и то, что хлебосольный и общительный Марк Гурченко в Москве долго не мог завести друзей. Стоит сказать, что в своих воспоминаниях наша героиня больше всего уделяет внимание своей семье отцу, матери, их взаимоотношениям, рассказывает о папе едва ли не на каждой странице и в каждом интервью. У нее уже была своя семья, был ребенок а она, работая над книгами, все не может отвлечься от тех, кто дал ей жизнь, кто формировал ее взгляды, кто любил ее больше всего на свете, и в этих бесконечных воспоминаниях ее отец всегда на первом месте. Когда родители стали жить в Москве, первым делом папа захотел пойти в Третьяковскую галерею, близко рассмотреть, как Иван Грозный убивает своего сына. Чтобы не сидеть у дочурки на шее,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 Но больше всех на свете папа любил маму, при ней он был весел, жизнерадостен, любил кровенных, увлекался приятными дамочками, но если мамы не было, на душе у папы был мрак. И совсем мало наша героиня пишет о личном, о любовных взаимоотношениях и страстях. Ну а как без этого? Ведь Людмила Марковна, по ее признанию, отличалась влюбчивостью, могла увлечься почти мгновенно. Биограф Гурченко полагает, что ее первый серьезный роман случился в годы ее учебы на втором курсе в ГИКа, еще до «Судьбоносной карнавальной ночи». При этом всегда вспоминают кинорежиссера Василия Ордынского. Молодой постановщик пригласил студентку на главную роль в свой фильм «Человек родился», но кто-то перед худсоветом донес комиссии, что Ордынский, мол, хочет протолкнуть в картину любовницу, В результате роль отдали Ольге Бган. Роль провинциальной девушки Нади Смирновой в этой советской драме стала самой заметной ролью Ольги. Зато Людмила Гурченко озвучила героиню, сыгранную Бган. Кинокритик Бауман в статье «Фильма молодых режиссеров», опубликованной в «Советской культуре» в 1956 году, пишет об этой ленте следующее. Ордынский пытается заглянуть в самую гущу жизни, как бы покараулить своих героев врасплох. Режиссер находит много подлинных деталей повседневности. Ему нравятся эти детали, и на них он строит свое повествование. Ордынский подбирает один к одному много мелких штрихов, нюансов в характерах и поведении персонажей фильма. Ольга Бган, исполняющая главную роль, недостаточно четко передает режиссерский замысел. Ее Надя мила, вызывает сочувствие, но решает образ несколько однопланово. И это обедняет фильм, главная ценность которого в том, что зритель заглядывает в будничный мир обычных, малоприметных людей, разбирается в их интересах, чувствах, мыслях. И разбирается, опять-таки, не потому, что перед ним предстают какие-то особо интересные психологические глубины. Нет, просто потому, что о простых, хороших людях, таких, каких много, рассказано по-человечески. Журналисты еженедельника АИФ, раскрывая секреты личной жизни многих советских звезд, обращали свой взор и на Людмилу Марковну Гурченко. Тайный брак, признаваемый, между прочим, не всеми биографами звезды, здесь тоже рассматривается как под микроскопом безоговорочного знания. 1953 год. Первокурсники мастерской Сергея Герасимова показывают актерские этюды. Среди приглашенных – Василий Ордынский. Серьезный, подающий надежды режиссер. Увидев 18-летнюю Люсю, он сразу потерял голову. Люся ответила согласием. Молодую жену Ордынский забрал из подмосковного общежития, и она заняла законное место рядом с мужем в его столичной квартире. Разумеется, и главные роли в его фильмах должны теперь предназначаться ей. И в первой своей картине «Человек родился» Ордынский в первую очередь, естественно, пробовал свою жену. Но худсовет забраковал Гурченко. Это стало ужасной трагедией для нее. В результате в этом фильме Гурченко достался только голос главной героини – А на экране блистала другая актриса Ольга Бган. Алюся поняла, Василий не в силах стать ее личным режиссером и подала на развод. Уходя, она сделала все, чтобы не испортить себе биографию, даже самые близкие друзья не догадывались о ее разводе. Это было не так сложно, они и о замужестве тоже не знали. Гурченко еще не раз воспользуется этим приемом, удаляя из своего прошлого некоторые факты и неугодных людей, будь то очередной муж, мать или даже дочь. О том, что она есть, многие вообще не подозревали. Да и сама актриса в многочисленных интервью редко упоминала о Маше, а если и говорила, то с неловкостью. Примечание. Сайт aif.ru, Легенда по имени Люся. Все тайны частной жизни Людмилы Гурченко. Конец примечания. Студенческая подруга Люся, актриса Инна Выходцева, вспоминала. Вася Ордынский, видный парень, режиссер. Люся просто влюбилась. Познакомил их с Васей Сергей Аполлинаревич Герасимов. У него в мастерской было такое правило. Как только он набирал актерский курс, студенты с режиссерского факультета обязательно приходили знакомиться. На тот просмотр Сергей Аполлинаревич пригласил Кулиджанова, Ростоцкого, и Ордынского. И Вася сразу заметил Люсю. Буквально через пару месяцев она вышла за Ордынского замуж, съехав из общежития. О конфликте в связи с несостоявшейся ролью в фильме «Человек родился», ставшим, возможно, причиной расставания юной актрисы Люси с супругом-режиссером, та же Выходцева рассказывала. С Васей Ордынским Люся прожила недолго. Ее надежды на их творческий тандем актрисы и режиссера не оправдались. Я знаю, что Вася очень хотел снимать ее в своем фильме «Человек родился», но худсовет пробы Люси не утвердил. Усмотрели в ее манере игры подражание Западу. Ордынский бился за нее, но его одернули. А жен вообще снимать нельзя. Узнав, что роль отдали другой актрисе, Люся устроила Васе дикий скандал. Она так сильно с ним поругалась, что даже на время вернулась в общежитие. Но потом Ордынский вымолил прощение, предложив ей хотя бы озвучить ту самую роль. Пожалуй, стоит несколько слов сказать о самом Ордынском, покорившем сердце будущей мегазвезды, и которого многие биографы называют первым официальным мужем Людмилы Марковны. Василий Сергеевич Ордынский, 1923 1985. Советский кинорежиссер, сценарист, актер. Народный артист РСФСР, 1974. Родился 6 апреля 1923 года в Костроме. В августе 1941 года призван в ряды РККА. После окончания военного училища с июня 1942 года на фронте командир огневого взвода минометной роты 286 отдельного моторизованного батальона особого назначения. Воевал на Воронежском и Первом Белорусском фронтах, был тяжело ранен, войну закончил в Германии, в 1948 году был демобилизован. В 1954 году окончил режиссерский факультет в ГИКа, мастерская Герасимова и Макаровой. Ордынский был первым мужем Людмилы Гурченко. Зарегистрированный брак с кинорежиссером актриса вступила в возрасте 18 лет, о чем свидетельствует ее однокурсница Павгику и близкая подруга, актриса Зинаида Кириенко. Брак продолжался более года. Ни Ордынский, ни Гурченко публично не рассказывали об этом браке. В 1964 году кинорежиссер женился на Марианне Росс редакторе Мосфильма. В этом браке родилась дочь Екатерина, сыгравшая эпизодическую роль в телесериале «Хождение по мукам». Сыграл эпизодическую роль политрука в киносериале «Щит и меч». Умер 4 ноября 1985 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Именно он был первым в ряду чернявых орлов примы советского экрана. Помните ее признание? С детства я влюблялась на всех перекрестках и во всех киногероев, и если в него были зубы я тмел, в усы як убуденного. Короче, во всех чернявых орлов. В институте влюблялась на каждом этаже. Прошел красавец, сердце Ёк. Но чего же, спросит любой читатель, страстная и ранимая Люся быстро забыла первое замужество? Отчего молчала о нем? Почему отстраняла от себя всяческие воспоминания? Да потому что верила, у нее все будет как в кино. Тогда она еще не догадывалась, что именно страсть к кинематографу со временем вытеснит из ее сердца всех героев-любовников. Вот и обжигала крылышки всем этим мотылям, летящим на ее яркий, горящий фитилек таланта и безбрежной индивидуальности.